Тут разразился бурный поток телеграмм и писем с нарочным, после чего уже ближе к вечеру заявился слуга и доложил, что внизу, в карете, его ждет какая-то дама. Сперва он просто хотел отказаться и не выходить, но, поджидая ее у себя в комнате, он лишь укрепил бы связь между ними. Поэтому он решил все-таки сойти вниз, сел к ней в карету, где без всяких раздумий и разговоров, как бы ненароком, Губы их встретились в поцелуи. А уж после этого завязался бурный разговор, весьма напоминавший ссору. Она требовала, чтобы он уехал вместе с ней, причем этой же ночью, но он наотрез отказался, потому что, если они столь откровенно будут вместе, на следующее утро все газеты сообщат о похищении, а на это у него не хватит духу как из-за ее родителей, так и из-за его детей. Он во многом зависит от помощи других людей, и если он прославит среди них авантюристом, то ни на какую помощь больше рассчитывать не придется. Значит, вы меня не любите. Ах, малышка, ты снова о том же. И он невольно засмеялся. Они покинули карету и продолжили свою перебранку на зеленой улочке, сбегавшей к морю. Порой он обнимал девушку и поцелуем прерывал ее речь. «Я вижу, что вы безумны, но я и сам почти сумасшедший, и со мной вы далеко не зайдете. Тогда я прыгну в море». «Замечательно. А я прыгну следом. Я умею плавать». Наконец-то ему удалось ее рассмешить, и тогда они пошли в кафе, дабы прийти к окончательному соглашению. Теперь сила была на его стороне, и он обходился с ней, как с маленькой девочкой. И вот что странно... Когда он отвел ей эту роль, она охотно ее приняла и продолжала ее играть. Интересно, а любили эти два человека друг друга или нет? Наверняка любили. Недаром он прекрасно понимал, что связан теперь по рукам и ногам, а она, со своей стороны, после всего, что произошло, написала письмо матери, где признавалась в своей любви, только чтобы, ради Бога, он не узнал ничего об этом, иначе она станет рабой. Слово за слово они приняли следующее решение. Она поедет одна, и они ничего друг другу не обещают, но будут переписываться. Посмотрят, не выйдет ли встретиться летом, и едва он займет более весомое положение, можно будет подумать о помолвке и свадьбе. На том они и расстались. Расстались, чтобы долгое время не видеться.